Глава 19. Конец авантюры. Над экватором Венеры летели корабли сторонников Туюана. Корабли, оснащенные различными видами оружия, сотнями зажигательных бомб в грузовых трюмах, двигались на юг в направлении Ямури. Туюан еще до рассвета намеревался осуществить давно вынашиваемый им план строиться и отплатить за то зло, которое ямуры причинили АЭРам. В подробности задуманной им ночной операции Ту -Юан посвятил только своего младшего брата и нескольких АЭРов, пользующихся его безграничным доверием. Остальные члены экипажа не подозревали о подлинной цели полета и той роли, которую должны сыграть при нападении на Ямурию аппараты для обезвешивания. Считали, что их корабли участвуют в ночных маневрах. Не доверяя никому управление головным кораблем, с начала, с начала полета не выходил из штурманской рубки. В сущности, только он один понимал, что задуманная им операция – затея беспрецедентная, что судьба мира на Венере находится сейчас в его руках. Но сознание этой ответственности не страшило Туюана. Решение его ничто не могло поколебать. Все мосты сожжены. Возвращение к прежнему невозможно. Еще в детстве Туиан прочел исторические хроники, повествующие о вторжении на Венеру обитателей Итии. С разгоревшимися глазами глотал он описание кровавых битв на острове Тета и Южном материке. Ему хотелось отплатить Емурам той же монетой. Унизить их так же, как они некогда унизили островитян. И это было... Одна из причин, заставивших его усиленно ломать голову над проблемой тяготения. Овладеть таинственной гравитационной силой для того, чтобы сокрушить исконных врагов – вот о чем он мечтал последние годы. Теперь он близок к тому, чтобы осуществить заветное свое желание. Последние опыты сделали его всесильным. Он создал грозное оружие и вправе обратить его против Ямуров. Он принудит безоговорочно капитулировать надменного Селициуса, Потомки прославят его от Уюана, разгромившего Ямуров. Руководители стран не хотят воевать с Силициусом. Они стремятся избежать разрушений и жертв, верят в возможность мирного сосуществования всех народов, даже отличающихся друг от друга привычками, образом жизни, общественным строем. А для него, Туюана, все это химера. Раньше или позже война произойдет. И победит тот, кто начнет ее. Он, Туюан, первым обрушит на Ямурию сокрушительный удар. Он истребит тысячи тысяч ямуров. Он будет сжечь их города, топить их корабли. Он обезвесит глубинные горные породы, и они, уступая давлению подстилающих слоев, хлынут на поверхность. Пробудят от вековой спячки вулканы. Выйдут из берегов реки, обрушатся на побережье океанские валы. И тщетно воздевая к небу руки, будут молить Ямуры своих богов, чтобы те спасли их. Никто им не поможет. Неотвратима гибель жестоких пришельцев. Еще сегодня он докажет всем, что Ямурия – трухлявое дерево, сердцевина которого давно сгнила. Нужен только сильный толчок и ствол дерева переломится, рухнет, превратится в прах. И этот толчок, кладущий конец господству Ямуров на южном материке, будет исходить от него, Туюана. Завтра Наэла поймет, что светловолосый чужестранец – ничтожество по сравнению с ним, Туюаном. И тогда в охладевшем сердце ее снова вспыхнет яркое пламя любви к победителю Ямуров. Так думал Туюан, направляя свои корабли на юг к северным границам Ямурии, к самому центру деспотии Силициуса, городу Абагди. Над океаном Туюан разделил свою флотилию на два отряда. Боевые корабли новейшего типа, оснащенные аппаратами для обезвешивания, он оставил под своим командованием, а вспомогательную эскадрилью передал в распоряжении своего брата Теорга, и приказав ему улететь к острову Тетай и захватить Сириус. Когда отряд Теорга исчез из виду, Туюан направил свои корабли к морской твердыне Ямуров, крепости Че. Ямуры считали ее неприступной. Крепость опоясывали магнитные поля большой интенсивности, и кольцевая водяная зона с искусственно пониженным поверхностным натяжением, непреодолимая преграда для подводных и надводных кораблей. Горизонт крепости мог выдержать многомесячную осаду. ту Иоанн решил поразить эту крепость, прикрывающую морские подступы в Абагде, неожиданным ударом с воздуха. Корабли перестраивались на ходу, летели на большой высоте. Момент, которому суждено стать поворотным в истории Ямуров, приближался. Иоанн впился глазами в ночную тьму, стремясь уловить смутное очертания скалистого острова и огни его военной гавани. Сейчас он повернет полированную рукоятку, послав вниз первые пучки смертоносных лучей. Ямуры и не подозревают, какой приготовлен для них сюрприз. От его аппаратов никто не укроется. Лучи их проникнут через самые толстые стены. Остров будет напоминать пылающий костер. Его окутают клубы смрадного дыма. Ямуры, охваченные страхом, не посмеют тушить пожар. А когда дым рассеется, пламя погаснет и пепел осядет, неприступная твердыня Силициуса превратится в груду обугленных развалин. Он оставит их в назидание потомкам. Рядом с руинами он построит новый город и назовет его Гаоном городом властелина. В центре его будет возвышаться дворец, исполинский куб с разноцветными гранями и срезанными углами. На плоской крыше его, словно памятник, будет стоять Сириус. Туюан злорадно ухмыльнулся. Он предвкушал миг своего торжества. Внезапно внизу вспыхнул яркий свет. Голубой луч, словно шпага, пронзил иллюминатор корабля. В кабине стало так светло, что Туюан невольно зажмурился. «Нас обнаружили?» — мелькнула тревожная мысль. Ямуры проведали о моем плане. Придется принять бой. У них слепящие синие лучи. У меня аппараты для обезвешивания. Сейчас мы померяемся силами». Левой рукой Туюан нажал кнопку боевой тревоги, а правую потянул к рычажку антигравитационного аппарата. Однако пальцы не дотянулись до него. Рука повисла в воздухе. Какая-то непреодолимая исходящая извне сила сковала мышцы. Одновременно с этим затих гул моторов. Туюан метнул отчаянный взгляд на приборы. Скорость корабля уменьшалась. Стрелка высотометра качнулась влево. Тогда он перевел взор на членов экипажа и ужаснулся. Позы их были неестественными, напряженными. Глаза вышли из орбит. Жилы на лбу вздулись. Оцепенение, охватившее Туюана, нарастало. Мысли путались, отяжелевшие веки смыкались. Потом перед глазами поплыл белый туман. Повелитель гравитационных полей навсегда лишился способности видеть, двигаться, рассуждать. Боевые корабли его эскадрилии, выведенные из строя противовоздушной оборона Ямуров, падали в море.